432 Матерь Агнии Йоги. При близком соприкосновении с другой аурой неизбежна утечка психической энергии, если огненный потенциал не одинаков. Трата психической энергии всегда сопровождает духовное даяние. Надо только следить за тем, чтобы выдача не была чрезмерной. А зноб и усталость весьма характерные признаки чрезмерной отдачи. Не следует допускать себя. Это такого состояния, ибо вред покроет полезность.